Саша не Нефертити. Тишенька. Хозяйка вся дрожит и снова плачет. Часто плачет она сейчас. Беспокоится Тиша. Вьется, вьется вокруг. Топочет по кровати, перебирает толстыми лапами. Сереженька, вызови мне скорую. Этот заглядывает, вносит с собой дурной луковый запах, и Тиша застывает, не мигая, готовый задать стрекача Руки у этого тяжелые, а уж от ног... Только успевай уворачиваться. — Что опять? Сколько можно уже? Ты недавно из больницы. — Сереженька, серёжа Хозяйка снова издает тяжелые звуки. Тише не вздрагивает, привык. Сидит и смотрит на всех глазами желтыми. — Тебе надо, ты вызывай. — Не могу я. Знобит, пальцами не попасть, пыталась. И говорить тяжело. «Задолбал уже со своими болячками. Ночь на дворе. Сначала звонить, потом ждать, не знам, а сколько. Ляжешь, раз будет. Нет уж, терпи до утра, а вось не помрешь». Этот гремит на кухне посудой, двигает, булькает, снова в комнату заглядывает. «Я спать. Опять твой огрызок на кровати. Даже кота воспитать не можешь». Бурчит зло, утаскивается из комнаты. Хозяйка дергает ручку на тумбочке рядом с кроватью. Дергает, дергает... Тумбочка старая, поскрипывает, а все не отдает ящик. Она падает на подушку, дышит, стонет снова, пха-пху-бых, шепчет. «В больницу бы! тишенька Тиша рядом ластится, тычет головой в подмышку, уговаривает. «Не надо туда, хозяйка, не надо!» «Когда ты в прошлый раз так говорила, понаехали белые люди». Чужие, вонючие, увезли тебя, оставили меня одного, с этим. Этот злой, он еды не дает, он швыряет так, что долго потом болит внутри. Лежи, не лежи, ударенные места. Да и ты, худая, оттуда пришла, все отлеживаешься, мало ласкаешь, тишеньку. Ах, как хорошо было до этого! Жили мы с тобой, милая моя, душа в душеньку. Сидели вечерами смирно, добро. Ты бока мои шерстяные гладила, Я тебе песни пел мурлычные, И звуки эти странные ты не издавала. Хозяйка приподнимается, Снова ящик дергает, Тот выдвигается чуть на ладошку, А хозяюшке того и надо, Чтобы ладошка пролезла И шуршащие штуки оттуда достать. Хочет она белые горошинки, Из них выдавить и проглотить, Да дрожат руки, горошинки не выскакивают. серёжа «Сережа!» — слабым голосом зовет она и снова на подушку падает. Плачет бессильно. Тише шершавым языком ее щёку лижет. «Не надо нам, серёжу, Не надо больницу! Не надо тебе штук этих белых! Лежи, моя хорошая, отдыхай! Песни кошачьи слушай!» Всклипывая, хозяйка тянет руку к шнурку от лампы. «Хороший шнурок! Шишка на конце железная! Ее так приятно лапой бить туда-сюда!» Но сейчас хозяйка дергает шишку, и свет гаснет. Заходится тяжелым душным кашлем, сплевывая в платок густое и пахнущее кровью. Тише в темноте мигает, ложится ей на грудь, сам теплый до да меховой, лапы под шею складывает, умащивается. «Ха-ха! Бых-бых-бых! э Выдает хозяйка, трясясь вся. ур мы р мы, -р -мы, -р -мы -р. Запевает тише. «Кха-кха-бых!» «Кха-кха-бых!» Громко звучит в ночи. «Ур-мыр-мыр!» «Ур-мыр-мыр!» Вибрирует в ответ. «Кх-кх-бху!» Грудь хозяйки худуном ходит. «Мур-ур-мур-мыр!» И лапами мнет под ключицей. «Кха-пхым!» «Кха-пхум!» Глаза у хозяйки закрываются. кха «Ур-мур-ыр, вар вар вар закрывай, закрывай глазки крепче, ночь пусть свое берет. Хм, хм, хм, и грудь слегка вздымается. мыр ыр ыр ровно тише работает, словно моторчик махонький. гх хм Мыр-р-р, мыру-р-р, песня негромкая, кх-х, колышется воздух, мурк кх тихо в ночи, спокойно, спит-поспит хозяйка, дремлет и тише на ее груди. Утром белого человека позвали, до да одного, не страшного, не того, который увезет в неведомую больницу, а того, что часто сюда захаживает. Запах неприятный от него, а сам добрый, знает его тише, встречает, хвост вверх держит. Сидит белый человек, улыбается, трубки к хозяйкиной груди прикладывает, кивает. «Надо же! Какое у вас улучшение!» «Ох не говорите!» семён иванович а вчера думала что все такой приступ страшный был аж скорую не вызвать так знобило такой кашель да с кровью весь платок изморала а в легких чисто как никогда видно вы кризис перенесли и дело резко на улучшение пошло а там надеюсь и на ремиссию повернется в дверь заглядывает этот зырркает злобно здрасте «Ну, оклемалась?» «Да, нормально всё. Спасибо, серёжа. «Угу». Uh -huh. Этот уходит и шепчет за стеной. «Оклемалась, зараза. Я уж надеялся. И плевок». Хозяйка с белым человеком ничего не слышит, а у Тиши слух тонкий, кошачий. Дверью пришлый не хлопает, закрывает за собой вежливо. Лежит хозяйка в кровати, улыбается, щеки румянятся, чуется что вскочить ей хочется, проверить легкость ног, да боится пока. Плохо, тише. Медленный он, лапами с трудом перебирает. Вымурлыканная болезнь внутри змеей сидит, травит потихоньку. Ну да ничего, ничего, выдавит он ее, только потерпит чуточку. Плетется к этому, а штаны его боками трется. — Ты чего это, огрызок? Переметнулся? — Мурчит тише, натужно, громко, добрый, смирный. Погонит этот, убегает быстро, пока не ударили, позовет, возвращается. Суп кислый налили, съел и тарелку вылезал, смотрит с благодарностью. Рыбу сухую, соленую, с хохотом в миску кинули, тоже съел, косточками захрустел. — Я ж говорил, что ты кота, со зря балуешь курочки ему печенки корма хорошего вон вишь жрать по-настоящему захотел так все слопал не поморщился рот у тиши дерёт от соли пить охота в лапах силы почти не осталось, но он все ластится Ой и правда тишенька, ты сегодня совсем меня забыл что-то семенит тише украдкой белым лбом под хозяюшкину руку тычется и снова к этому под ноги. А этот гладить не умеет, уши треплет, дергает больно, по носу щелкает. «Что, огрызок, признал, наконец, хозяина?» Терпит тише, жесткую ладонь в ответ лижет. «А чего это ты на кровать ко мне полез? Нечего зверью по постели шастать!» Прыгает тише вниз, послушно бродит вокруг, намурлыкивает. «Пусти, пусти, добрый хозяин, тепленький я, мягонький, убаюкаю тебя, ласково, дорогого моего человека». «Ладно, лезь, но один раз, слышишь? у у огрызок, морда наглая». «Слышу, слышу, добрый хозяин. Конечно, один раз. Да я так, бачок погрею. Ну вот, лапку тебе на грудь сложу. Лапку же можно?» Этот бьет по выключателю рядом. Только кончик вонючей палки его светится красным. Потом и он гаснет. Темно. Совсем темно. Лежит этот, пыхтит, задремывает. Тихо в ночи. Спокойно. Тише глазами в темноте мигает, Ложится весь на грудь, Сам теплый до да меховой, Лапы под шею складывает, Умащивается. мур колышится Кх. Колышется воздух. мр р р Котовья песня негромкая. Г-х-х-м. р Ровно тише работает словно моторчик махонький кх к и грудь слегка вздымается ур мурр урвар варвар вар. закрывай закрывай глазки крепче ночь пусть свое берет к хопх к хум глаза у этого плотно закрыты мура ур мур мыр Тишенька лапами мнет под ключицей. Кх-кх-пху, Грудь ходуном ходит. Ур-мыр-мыр, -мыр. мыр мыр Вибрирует в ответ. Кха-кха-бых, кха-кха-бых. Громко звучит в ночи. ур мыр мыр мыр мыр Запевает Тиша. Кха-кха-бых, бых-бых-ых-э, выдает этот и трясется весь, заходится тяжелым душным кашлем, сплевывая на пол густое и пахнущее кровью, мурлычет Тишенька!